Глава 51. Казба Дюпароди клемонс На следующее утро Клеменс с Тео вышли в сад. Солнце уже встало, однако в эти ранние часы в саду было еще свежо и очень приятно. Тео, едва касаясь своей спутницы, положил руку ей на поясницу будто случайным, но очень интимным жестом. Легкий ветерок принес с собой аромат полевых цветов, и Клеманс, вздохнув, повернулась к Тео, Он улыбнулся. В скором времени из Маракеша должны приехать в Вике с Элизой. А поскольку Мадлен угасала прямо на глазах, у Клеманс наверняка дел будет по горло. Сколько осталось жить ее матери? Несколько дней, часов, недель. Клеманс понятия не имела и поспешно отогнала от себя эту мысль. Вернувшись во флигель с мелко нарезанным тостом и мятным чаем для Мадлен, Клеманс поставила поднос с едой на прикроватный столик и придвинула к кровати два стула, с одной стороны для себя, а с другой — для надеи. «Маман, как ты себя чувствуешь?» — спросила Клеманс. «Они отравили еду». Дрожащим голосом прошептала мать. «Мы этого ни за что не допустили бы», — сказала Надия. Клеманс попыталась уговорить мать хотя бы немножко поесть, но та лишь качала головой, плотно сжимая губы, а потом отвернулась. «Мадлен, может, тогда попьете чего-нибудь тепленького?» — с улыбкой предложила Надия. «Чудесного сладкого мятного чая». Мадлен внезапно открыла глаза и одарила Надею блаженной улыбкой. Выпив, в конце концов, немного чая, Мадлен снова уснула. «Ты так прекрасно с ней управляешься», — заметила клемонс «Я ухаживала за своей бабушкой, когда с ней было то же самое, что и с Мадлен», — улыбнулась Надея. «Поначалу я совершенно не понимала, как обращаться с такими больными, и ужасно сердилась» но со временем научилась терпению. А иначе никак. Я помню. Ты тогда блестяще справлялась. И сейчас тоже. Мне всегда было приятно заботиться о других. Что ж, я в неоплатном долгу перед тобой и Ахмедом. После ланча Клемонс с Тео вернулись во внутренний дворик, где в воздухе стоял аромат цитрусовых и сладко пахло розами. Тео, взяв Клемонса за руки, нежно погладил их. «Ох уж эти старческие руки!» — вздохнула Клемонс, глядя на свою тонкую сухую кожу. Однако Тео лишь застенчиво улыбнулся, что отнюдь не походило на его привычную уверенную улыбку. Клемонс ощутила возникшее между ними напряжение, от отчего ей стало не по себе. Почему он смотрит на нее с таким сомнением? И чтобы успокоиться, она вдохнула ароматы своего дома, запах древесного дыма, трав в саду, теплое шерсти сидевших у ног собак. Клем, выходи за меня замуж. Проигнорировав ее замечание насчет старческих рук, внезапно произнес Тео. Но, «Ну, может, не прямо сейчас, а когда все утрясется застигнутая врасплох она вгляделась в его честные голубые глаза это было неожиданно даже скоропалительно впрочем так уж ли неожиданно и мог ли тео узнав страшную правду продолжать любить преступницу и даже предлагать ей руку и сердце но как ты согласна снова спросил он убрав с ее лба упавшую прядь волос «А тебя не пугает мое прошлое?» — поинтересовалась она, согретая теплом его руки на плече. «Клеманс!» — с наигранным раздражением произнес он, хотя в его глазах сверкали веселые искорки. «Ты неисправим!» — сказала она. «Но ты ведь все равно меня любишь». «На самом деле, да». «Ну что? Так любишь или нет?» «Да!» и все остальное тоже. «Надеюсь, я тебя правильно понял? Согласна ли ты, Клеманс Петти, взять меня, Тео Уит-Такера, в законные мужья?» «Да, ты все правильно понял». Клемонс широко улыбнулась. Прямо сейчас она с трудом осознавала, на каком она свете. С одной стороны, у нее на руках умирала мать — И это наполняло сердце печалью. А с другой, они с Тео приняли жизненно важное решение, выбрав для себя счастливое будущее. При этой мысли Клеманс громко рассмеялась. В чем дело? удивился Тео. Еще утром я меняла мокрое отмочи постельное белье, а сейчас принимаю предложение руки и сердца. Клем. А знаешь что? Что? «Я люблю тебя». От этих слов в душе у Клеманс внезапно разлилось тихое светлое счастье, которое не вмещалось в груди. Тео посмотрел на часы и помог любимой подняться, бросив на нее многозначительный взгляд. «Время сиесты. У нас с тобой ровно один час двадцать минут. Тебе хватит?» «Ты неисправим!» — покачала головой Клеменс. Тео подмигнул, и они, рука об руку, направились в ее спальню.